Чиновник и курица. Басня. Чиновник толстенький, не очень молодой, по улице с бумагами подмышкой потея и пыхтя и мучимый одышкой, бежал рысьсой. Навстречуных он глядел заботливо и странно, хотя не видел никого. И колыхалось на шее у него, как маятник С короной Анна. На службу он спешил, твердя себе: "Беги скорее, беги! Ты знай, что экзекутор наш стоит у другой ноги. Твои в чулане прячьи сапоги, коль ты хотя немножко опоздаешь". Он всё бежал. Но вот вдруг слышит голос из ворот: "Чиновник, окажи мне дружбу. Скажи, куда несёшься ты?" "На службу". Зачем не следуешь примеру моему? Сидеть в спокойствии, признайся напоследок. Чиновник: Курицу узревший этот, сидящую в лукошке, как в дому, я и отвечал: Тебя увидев, завидовать тебе не стану я никак. Несусь я точно так, но двигаюсь вперёд, а ты несёшься. Сидя Разумный человек коль баснию прочтёт, то верно и мораль изоной извлечёт.